Но в наше время выдвигается ряд гипотез, порой противоречащих друг другу. Профессор Леннер считает, что в компьютерной модели лицо Хефрена идеально садится на голову сфинкса. Но тогда непонятным остается факт, почему новая голова тоже имеет следы водной эрозии. Леннер сделал еще одно наблюдение. Существует небольшое несоответствие между осью головы сфинкса и чертами его лица. Голова направлена строго на восток, а черты лица несколько смещены к северу. К тому же голова статую непропорционально мала по отношению к его телу. Хоуп выдвигает версию, что хеф заметил оригинальную голову льва изображением собственного облика, и тогда время создания сфинкса может быть отнесено к периоду между 7-5 тысячелетиями до нашей эры Гипотеза Леннера постоянно поддавалась критике, поэтому в 1993 году в Египет был вызван лейтенант Фрэнк Доминго ведущий специалист из департамента Нью-Йорка, более 20 лет занимающийся составлением фотороботов подозреваемых лиц. Проведя тщательное исследование, Доминго высказал мнение о том, что сфинкс не хафра. Возникает вопрос, почему Леннер и другие современные ученые связывают сфинкса с хафрой, настаивая на том, что их датировка временем четвертой династии древнего царства единственно правильная. Одна из причин этого слог, высеченный на гранитной стеле, располагающийся между передними лапами скульптуры. В тринадцатой строке этой надписи имеется слог «Хаф». Один из ведущих английских филологов Томас Янг, специалист по расшифровке древнеегипетских иероглифов, предпринял попытку самостоятельно восстановить утраченную часть слова, предположив, что «Хаф» — это имя Хафра, и выдвинул версию о том, что Хафра и был создателем Сфинкса. Другой американский египтолог Джеймс Генри Брестет в 1905 году заявил, что гипотеза Янга неправильная. Он по-другому истолковал эту надпись, объясняя, что Хафра не был создателем сфинкса, он лишь обновлял и расчищал его от песков. Эту же гипотезу поддерживает Гастон Маспера, директор отдела древности Корейского музея. Некоторые исследователи считают, что сфинкс – это изображение Имхотепа, который являлся основателем египетских династий и был великим зодчим, ученым, архитектором. Имхотеп родился в 2902 году до нашей эры в эпоху Тельца. Знания этого человека были безграничны. Благодаря мудрости, глубоким познаниям в астрономии, философии, врачевании – Он стал главным жрецом Гелиополя и всего Египта, религиозным учителем. Авторитет его был настолько велик, что его обожествляли, считая сыном бога Птаха, и поклонялись ему вплоть до эпохи Птолемея, второй век нашей эры. В имени Имхотеп имеется частица «хотеп», что в переводе с древнегреческого обозначает жертвенный алтарь и напрямую связана с сущностью функции Мессии. Суть жертвы Имхотепа заключалась в том, что в комплекс пирамид в Гизе и в Сфинкса он вложил высшие знания, которые в течение многих веков остаются непонятными и недоступными людям. Долгое время сфинкс был полностью занесен песком так, что на поверхности оставалась лишь его голова. Статуя веками претерпевала увечья от невежественных потомков. В XIV веке его лицо изуродовал набожный шейх. Таким образом он пытался исполнить завет Мухаммеда, который запрещал изображать лицо обжествляемого человека. Один из правителей Египта приказал отбить ему нос. Мамелюки стреляли по лицу сфинкса из пушек, а наполеоновские солдаты упражнялись в стрельбе, выбрав мишенью глаза сфинкса. Первоначально на голове статуи размещался царский урий, который имел вид приподнявшейся на лбу кобры. Праздничный плат, который спускался на плечи, отбит. От бороды сфинкса остался жалкий обломок. Среди загадок сфинкса есть еще одна. Это его удивительное расположение по отношению к линии горизонта. Анатолий Черняев в своей книге «Большой сфинкс. Знак беды» рассказывает о том, что гигантская статуя была высечена из скалы, 12,5 тысяч лет тому назад, во времена, когда еще существовала Атлантида. Тогда осуществлялся переход точки весеннего равноденствия из созвездия Девы, в созвездие Льва. Эту гипотезу своей книге «Тайна Сфинкса» подтвердили Бьювел и Хэнкок. Их Предположение ошибочно в силу того, что, согласно этой теории, свинск должен иметь женское лицо. Существует и другая версия, которая подтверждается рядом исследований. У свинса тело тельца, лапы льва, поэтому ученые соотносят время его строительства с эпохой тельца. Она взаимосвязана со созвездием льва. Летнее солнцестояние. Лицо сфинкса связано с созвездием Водолея, символом человека, и обозначает зимнее солнцестояние. Созвездие Тельца – весеннее равноденствие. Созвездие Скорпиона-Орла – осеннее равноденствие. Нужно отметить тот факт, что расположение великого сфинкса выбрано не случайно. Он установлен в точности по оси восток-запад – некрополя Гизы, и взгляд его направлен на восток. Сама гигантская статуя — это идеальные указатели равноденствия. Глаза его направлены точно в то место, откуда восходит солнце в день весеннего равноденствия. Сам Сфинкс является частью древнего астрономического плана звездного неба, в который входили и пирамиды. Не спорим тот факт, что Великую пирамиду проектировали и строили великие астрономы. Она расположена точно на одной трети от экватора до полюса. При помощи компьютера была создана имитация неба над Гизой, которая соответствует 10500 году до нашей эры. На горизонте на высоте 9 градусов 20 минут можно увидеть три звезды пояса Ориона, расположенные точь в точь как пирамиды Гизы на Земле. А на восточной стороне неба появляется огромная статуя льва, копия которой находится на Земле. Земным двойником горизонта неба служит горизонт Гизы, а великий сфинкс находится буквально в пределах этого горизонта. По древней легенде, описанной в книге «Мертвых», на плато спрятан великий секрет Осириса, который пытался разгадать его сын, царь Гор. Вот нечто запечатанное, которое находится во мраке, помещенное в Ростау, пояс Ориона в небе. Рядом огонь, внутри эманация Осириса. Оно скрыто здесь с тех пор, как было им выделено и пало на песок пустыни. Если внимательно рассмотреть смоделированную карту неба на 10500 год до нашей эры, момент весеннего равноденствия, то сама его точка находилась примерно на 12 ⁇ ниже лап созвездия Льва. Спроектируя это место на Землю, его можно обнаружить как раз под лапами Сфинкса. Если правильно судить об этой информации, то именно там находится нечто важное, что пока еще скрыто от человека. В начале 90-х годов XX -го века геологи, работавшие вокруг Великого Сфинкса, обнаружили прямо под его лапами большую прямоугольную полость, туннель, существование которого предсказал американский ясновидящий Кейси. Он говорил о том, что около 10500 года до нашей эры было создано огромное подземное хранилище, в котором собрана библиотека, вместившая мудрость атлантов, и имеется камера или проход от правой лапы сфинкса ко входу в зал записей. Доктор Джон Керезель считает, что Великую пирамиду и сфинкса связывает туннель, который является дорогой к счастью. Это путь, идя по которому царь Гор мог увидеть астральную форму своего отца, то есть Орион. В текстах пирамид описан ритуал совокупления Осириса Орионом и Сиды Сириуса. Этот текст подкрепляет гипотезу о том, что камера царицы, Великой пирамиде, могла использоваться для ритуала символического совокупления с участием царя, гора, жреца, с одной стороны, и астральной формы богини Исиды, с другой. А в небе этот ритуал выражался в их соединении через южную шахту камеры, которая была нацелена на место прохождения Сириуса через Меридиа. Не случайно в этот момент по преданиям открылась великая дверь неба. В этот период на земле наступало время разлива Нила, которое несло жизни жителям Древнего Египта. Каждое утро солнце встает над Гизой, и уже многие века первым его встречает сфинкс, пристально всматриваясь в линию горизонта. Дни превращаются в года и столетия — Но одно неизменно – пирамиды и Сфинск хранят код знаний о происхождении земной цивилизации. То, что было написано в глубокой древности, бережно сохранено предыдущими поколениями. Земля Египта проникнута тайной, которую преданно хранит сфинкс.